Издательство Эксмо Татьяна Степанова, Красный жемчуг. Читает Наталья Урбанская Глава 1: Прощение: Тьма кромешная, Не видно низги, тьма, осязаемая, плотная, душная. Будто деготь заливает горло, и человек надсадно кашляет, словно подавившись тьмой. Брошенный в подвал, запертый в нем. Потерявший счет времени человек корчится на бетонном полу, вокруг холодные стены. Вытянешь руку перед собой и не увидишь ее. Царапай стены, колотив бетон кулаком, кричи, не кричи, нет ответа. И даже стоны растворяются в пустоте. Жажда, горло сохла. «Выпусти меня!» — вопль вырывается из глотки узника подвала. «Выпусти! Умоляю!» Тьма не отвечает, молчит, наливаясь ядом ярости. «Выпусти меня!» Возгласы все слабее. Нет сил. «Прости меня!» Уже не плачь, не вой. Шепот. Его и в двух шагах не слышно а подвал большой. Он — безжалостный, грозный космос. Бескрайний, беспредельный. Он — мрак и пустота. Прости меня. Ляск скрежет. Наверху вспыхивает яркий квадрат электрического света. Дверь подвала открыли. Неужели услышали мольбу о прощении? Явно сторож подслушивал, приложив ухо к железу. Или просто совпадение? В желтом свете видна крутая лестница, ведущая в подвал. Красное пожарное ведро с водой, выданное узнику. А дальше — потемки. О прощении клянчишь. Простить тебя, мне! Страж задыхается от гнева. Его голос срывается. Нет тебе прощения. Сдохнешь. Ты сдохнешь! Дверь с грохотом захлопывается, защелкивается наружный замок. Человек, замурованный в подвале, начинает тихо скулить, будто раненое животное, готовящееся к смерти. Но жажда властно берет свое. Жажда, чисто телесное желание, физическая необходимость, природный позыв или последняя искра затухающей жизни — Человек, привязанный за ногу, извиваясь, скользит по бетонному полу к пожарному ведру с водой. Встает на четвереньке, наклоняет ведро к себе и начинает жадно пить.